Глава двадцать вторая. Сперва я почувствовал жуткий холод во всем теле, потом легкую тошноту и головную боль. Но именно из-за первого отступило второе и третье. Стоило ли этому радоваться? Вряд ли. Ведь как только ко мне вернулось сознание, я открыл глаза и готов был взреветь от бессилия. «Сука!» Крик удалось подавить, но все равно я выругался, понимая, насколько сильно влип. Я сидел привязанный к деревянному стулу, абсолютно голый. Вокруг царил мрак, который прорезали лишь редкие огоньки слабеньких ламп. Грязные бетонные стены, покрытые лишайником. Справа слышался шум воды и чувствовался дикий смрад испражнений. Над головой, судя по всему, такие же монолитные плиты. Ведь я оказался пленником в канализации. Просто охрененно. Сперва заманили на вечеринку в теплую компанию, потом опоили, закинули в комнату для дурачков, а напоследок притащили хрен пойми куда. И что им от меня надо? Кто вообще всем этим промышляет? и словно в ответ на мои вопросы из тьмы раздался насмешливый женский голос. Наконец-то ты очнулся. Кровь Ростовых оказалась слабее, чем я думала. На свет медленно вышла высокая и худая женщина, облаченная в блестящее, покрытое стразами платье. Разрез продемонстрировал встроенные ножки, а лицо показалось мне весьма симпатичным. Хотя и было очевидно, что над ним поработало немало пластических хирургов, стараясь вернуть былую молодость. Надо отдать им должное. Почти получилось. Я, конечно, не гений, но здесь и дураку понятно, кто передо мной стоит. Хотел бы вежливо поприветствовать и пожелать доброго вечера, госпожа Юдова. Я оскалился и тут же скривился от боли во рту. Вместе с этим почувствовал металлический привкус. Сволочи! Били или так аккуратно переносили? Но обстоятельства не располагают. Ух ты! Как прозорливо! Выдохнула она, остановившись всего в паре метров от меня. Сам догадался или кто подсказал? Просто я не такой дурак, каким принято считать членов нашего дома. С этим не поспоришь. Твой отец успел много чего наворотить до отъезда. Даже я не смогла до него добраться. На ее лице расплылась хищная улыбка. Но теперь в моих руках его сын. Надеюсь, он сильно расстроится, когда встанет на мое место! Последние слова она выкрикнула, яростно сжав кулаки. Красивая женщина исчезла. Теперь передо мной стояла разгневанная истеричка, брызжащая слюной от собственных воплей. Конечно, все сводилось к тому, что я, неудачник и тварь конченая, посмел поднять руку на ее единственного сыночка Лапочку. Стоит заметить что она не скрывала его наклонности к гвоздям и битам и даже поощряла их. В гневе она не выдержала и подскочила ко мне. Ударив по стулу, наверное, метилась по моим причиндалам, но промазала, а прокинула меня на спину. Послышался тихий хруст, но боли не было. Это означало, что треснули хлипкие доски. И теперь мне будет гораздо проще освободиться, что неимоверно радовало. «Вот только куда бежать? Я даже не знаю, в Краснограде ли нахожусь». «И не надейся на мою жалость!» продолжала шипеть Юдова, словно змея подколодная. «Пленникам ты мне ни к чему. Твоя семейка больше мне ничем не угрожает. А вот посмотреть на их стенания я очень хочу» поэтому вскоре они получат хороший подарочек. С этими словами пару раз хлопнула в ладоши, и где-то позади раздался оглушительный рык. А вот это плохо, очень-очень плохо. Юдова отошла назад самодовольным видом. Но так и быть, я дам тебе шанс спастись. Подняла голову и посмотрела мне на спину. «Всем вам!» После ее слов по канализации пронеслись крики десятка глоток. И мне это совсем не понравилось. Складывалось впечатление, что нас забросили на гладиаторскую арену. Подпольные бои заключенных. Что-то подобное я слышал от отца. Правда, он быстро замял тему, когда я переспросил. И теперь, выходит, я попал именно туда. «Да, моя задница точно умеет находить неприятности». «Бойцы!» — продолжала тем временем Юдова, пафосно раскинув руки и смотря куда-то во тьму. «У вас есть возможность уйти отсюда живыми и получить кругленькую сумму. Для этого надо всего лишь остановить этого мальчишку!» тканула в меня пальцем. И тот, кто сделает это красивее всех, то есть более кровавым способом, получит заслуженную награду. И снова одобрительные крики. Они там с ума все сошли, что ли? Ну а если никто не справится в течение часа, то я выпущу малышку, и тогда уже пеняйте на себя и молитесь своим богам. Малышку? «Ох, как же это все паскудно!» Женщина вновь повернулась ко мне и усмехнулась. «Обычно тем, кто отыгрывает роль жертвы, мы даем нож, чтобы освободиться. Справляются не все, но многим удается. Однако тебе...» В ее раскосых глазах полыхнули искорки настоящего гнева. «Придется выбираться собственными силами». «Неудачи тебе, Ростов!» Она взмахнула на прощание рукой и вновь растворилась во мраке. «Ох, сучка! Ну, погоди! Как только я до тебя доберусь, а я обязательно доберусь, то оторву твою красивую головушку и повешу у себя в комнате в виде трофея!» Мне бы еще найти труп твоего сыночка, чтобы повесить его голову рядом. Так сказать, семейный подряд. Крики неизвестных моментально затихли. Видимо, они решили притаиться и напасть, когда я расслаблюсь и ничего не буду подозревать. Вот только в таких условиях мои мысли устроили в голове настоящий марш-бросок, ища путь к спасению. «Как освободиться? Куда мне бежать? Справлюсь ли с другими бойцами? И самое главное, кто такая малышка?» Последний вопрос беспокоил больше всего. А вот на первый удалось ответить почти сразу же. Благодаря сдавшим нервам Юдовой, доски, держащие меня за стул, лопнули и доломать их не составило труда. «Твою ж мать!» Тихо выругался я, вскочив на ноги и сбрасывая оставшиеся путы. Осмотревшись, никого не заметил. Казалось, что вокруг нет ни единой живой души. Лишь плеск помоев, несущихся где-то во тьме, да капель с потолка. Отлично. И куда мне топать? Неподалеку послышались тихие шлепки, будто ко мне приближался босой человек. «Получается, что и остальных тоже раздели?» Я попятился и подхватил с пола обломок стула. Из него же так, кстати, торчало несколько гвоздей, ведь какое-то оружие. Незнакомец неспешно приближался, но я никак не мог его рассмотреть. Слабый свет лампочек давал минимум обзора. Я видел лишь в радиусе пары метров, да еще туннель, убегающий вперед. «Эй! Мужики!» — тихо позвал я, не желая криками провоцировать нападающих. «Кто их знает. Может, Юдова собрала здесь настоящих психов, которых мои вопли только сильнее разозлят?» «Давайте поговорим. Вы ведь понимаете, что я не виноват в том, что у этой богатенькой стервы сын поехал кукухой. Он напал на девчонку, и я ее спас. Заодно прибил маньяка». «Слышали о гвозде?» На мгновение шаги затихли. Я уже было понадеялся на удачу, но она, видимо, сегодня была не на моей стороне. Уже через секунду передо мной появился худощавый человек. Как я и предполагал, тоже полностью обнаженный. Кожа на нем буквально висела. Казалось, что ее просто натянули на скелет. Грязный, взлохмаченный прихрамывающий на правую ногу и с безумным блеском в глазах. «И снова я прав!» Юдова забросила сюда психов. «Э-э-э!» <смех> <смех> <смех> Посмеивался противник, перебрасывая из руки в руку небольшой мачетто. <смех> «Вот ты и попался! Только не убегай! Будет весело!» Его помешательство буквально обволакивало мой разум. И первое, что пришло на ум, это кто-то из магов, обладающий телепатией. Ну или чем-то подобным. Возможно, аристократка долго держала его в плену. Тогда объясняется его худоба. А если свисает кожа, значит, он был толстым. Выходит, это кто-то из знатного рода но я не слышала о пропажах ни в одном из домов скорее всего умалчивают об этом кто захочет выставить напоказ свою слабость приятель давай мы не будем но мне не позволили договорить незнакомец неожиданно резво метнулся ко мне занеся оружие над головой я успел уклониться в последний момент и отскочить в сторону нога скользнула почему то противному и холодному а шум воды стал еще сильнее. Обалдеть! Еще б чуть-чуть и упал в эту жидкую мерзость. Противник меж тем временем уже соориентировался и вновь атаковал. Он бил на наотмашь, даже не задумываясь о тактике. И это сыграло с ним злую шутку. Я снова отпрыгнул вправо и отмахнулся палкой. Враг не ожидал такого и попятился. Тогда я вскинул свободную руку, и в тот же миг остатки стула ударили сумасшедшего по ногам. Не знаю, что там было. Наверное, торчащие гвозди или острые обрубки. Но незнакомец пронзительно закричал, а на каменный пол брызнула кровь. Подскочив на здоровой ноге, псих поскользнулся и рухнул на спину. Да так сильно, что послышался звонкий шлепок, от которого у меня мурашки побежали по телу. Оказаться на его месте я бы не хотел. Не раздумывая, я подскочил к нему и ударил по голове. Гвозди впились в податливую плоть, а враг разразился новыми криками и отборной бранью. Я понимал, что мне предстоит его убить, однако не желал этого делать. Что-то тормозило меня. «Щенок!» — взревел тот и схватил меня за щиколотку. Одним рывком ему удалось повалить меня и сразу же ударить. И если б я не дернулся к нему, то уже лежал бы с мачете в пробитой груди. «Ну, сука!» о «Обью!» — кричал противник, вновь занеся оружие. На этот раз я не дал ему возможности сражаться. Гвозди впились в шею врага, заставив того захрипеть. Вырвал палку из его тела, и в лицо тут же брызнула теплая кровь. От этого меня чуть было не вывернуло наизнанку, но пришлось побороть себя и продолжить. Выхватив мачете из ослабевших рук, последний раз взглянул на своего первого противника в канализационных войнах. Он не сводил с меня ошарашенного взгляда и царапал пальцами пол, желая дотянуться до изворотливой жертвы. Но сегодня был явно не его день. Развернувшись к нему ногами, я с силой ударил в бок, оттолкнув как можно дальше. Тело сразу же скрылось во мраке, а громкий плеск возвестил о том, что оно угодило в поток помоев. «Первый пошел», — пробормотал я, поднимаясь на ноги. И стоило встать, как мощные руки обхватили меня сзади и утащили во мрак. Я не успел даже пикнуть, как кто-то зажал мне рот и быстро зашептал на ухо. Не дрыгайся, я не враг. Мы можем помочь друг другу. Если не дурак, то соглашайся быстрее, потому что они уже рядом. И будто в подтверждение его слов я увидел тени, мелькнувшие неподалеку. К нам приближалось сразу несколько человек. Да твою ж мать! И почему все это свалилось именно на мою голову?